он оттачивает лучшее свое перо мой принц знаю что я потерял всякое право рекомендовать вашему высочеству чтобы то ни было но я не потерял право дать ему возможность сделать доброе дело и он коротко излагает суть дела добавив в качестве формулы вежливости примите сердечные уверения в почтении сердце Фердинанда растаяло. Он посылает за Александром, принимает его так, как будто они виделись лишь вчера, но ходатайствовать перед королем грушей отказываются из соображений военной дисциплины. Александр страстно толкует его о невменяемости, безумие Брюана. Фердинанд позволяет себя растрогать, но с условием, что Александр, да будет ему рекомендацию министра для подкрепления его демарш однако удача отвернулась от александра стьером у него отношения натянуты, поскольку тот запретил антоний к счастью он хорош с гизо и немедленно отправляется в министерство народного просвещения докладывает о себе и получает аудиенцию то было время когда всякий добрый республиканец был запросто принят по одной только просьбе своей любым министром Его Величества. Гизо кое-что слыхал о Понтии Пилате. Он составляет записку, в которой утверждает, что не видит ничего дурного в том, чтобы Фердинанд попросил помиловать Брюана. Это не бог весь что, на Фердинанд довольствуется этим, и король Груша приказывает отложить казнь которое будет плохо воспринято в его отчине Вилерко Тре. Фердинанд сообщает об этом мудром решении. Александр целует ему руку. «Ну и что из того, господа Пуритани? Я готов поцеловать любую руку, которая спасет жизнь человеческую». Я плакал, я смотрел на него сквозь слезы, у него у самого глаза были полны слезы. Через восемь дней Брюан был помилован, но он и в самом деле тронулся в рассудке. Фердинанд заплатил за его содержание в богодельне. После столь долгой ссоры и нового обретения друг друга на почве сердечности и человеколюбия отношения между двумя друзьями сердца останутся идиллическими. Той же весной 1834 года Александр прячет у себя одного ссыльного республиканца, за которым гонится полиция. Речь идет на самом деле о Жюле Леконте, мелком воришке, который был за это справедливо осужден. Рожденный в 1810 году, он как раз с того же возраста, что Фердинанд и Мюссе. Должно быть, он и похож на Мюссе, поскольку не упускает возможности выдать себя за него. Стало быть, Александр очарован этим двуполым персонажем, стройным в светлых кудрях, бывшим моряком, претендующим на занятия литературой, живущим чем и как придется, одним из последних любовников вдовы Наполеона, затем лауреата премии Монсьонн французской академии, за свой опус «Дом заключения» в Париже. И после 50 лет большим любителем пудры и румян. В настоящий момент Александр абсолютно покорен этим маленьким жюлем. Он заказывает ему фальшивый паспорт на имя Левена. И неизвестно, в курсе ли это заимствование друг адольф Он кормит его, снабжает деньгами, одевает. В своем свидетельстве, к которому мы уже обращались в связи с Фонтеном, ида рассказывает, что она даже вынуждена была из своего кармана оплатить счет портному в 1300 франков, поскольку очаровательный малыш Жюль любил щеголять также в форме морского лейтенанта с позументами и нашивками. Кроме того, Александр отлично видит исчезновение на улице Бле кое-каких небольших предметов.